в Ливонию вместе с русскими. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страницы 287 и 289. Я склонен думать, что предшествующий перечень командующих офицеров был первоначально предложен Адашевым для Крымской кампании. Заметим, то что Тахтамыш, кандидат на крымский трон, должен был командовать авангардом русской армии. Как нам известно, царь Иван IV отверг план главного похода на Крым и приказал вместо этого готовиться к войне с Ливонией. Но план командного звена армии был сохранен для Ливонской войны. Разумеется, все эти верные татарские силы, а также кабардинцы, будь они посланы против Крыма, а не Ливонии, были бы более ценны для России. Они бы не только дали русским решающее превосходство в кавалерии, но могли бы сыграть важную роль в психологической и пропагандистской войне. Они могли бы подорвать единство крымского хана и его вельмож и подавить их волю к сопротивлению. Суммируя наши выводы и замечания, Суть ситуации состояла в том, что хотя русские могли выбирать, начать или нет войну против Ливонии, в отношении Крыма у них не было выбора. Набеги на Россию давали крымским татарам основную часть их дохода. Они могли бы быть сдержаны и остановлены лишь силой. Русские могли использовать больше или меньше сил в своей борьбе против крымских татар, но они не могли закончить борьбу до полного подчинения Крыма. Ливонский театр военных действий отвлекал туда основные русские силы. Татары, естественно, использовали эту возможность для усиления своих набегов на Московию. Кроме того, их поддерживала Польша. Следует отметить, что за все 24 года Ливонской войны было лишь три года, когда в источниках не упоминались «Татарские походы на Россию». Новосельский, страницы 17-18. Итак, на этой стадии крымская проблема, в отличие от Ливонской, не могла быть разрешена московским правительством. Реальная дилемма, с которой столкнулся царь Иван IV, состояла не в выборе между войной с Крымом и походом на Ливонию, а в выборе между войной только с Крымом и войной на два фронта, как с Крымом, так и с Ливонией. Иван IV избрал последнее. Результаты оказались ужасающими. Главка 3. Прошло уже три года после Московско-Ливонского договора 1554 года, а ливонцы даже не начали выплачивать царю установленную дань. В 1557 году ливонские посланцы просили царя вовсе отменить плату или, по крайней мере, снизить ее. Им было сказано, что в случае невыплаты царь соберет эту сумму сам. В этот момент в ливонские дела вмешалась Литва, которая, как и Московия, желала выхода к Балтике. В борьбе между ливонскими рыцарями и архиепископом Риги Вильгельмом Сигизмунд Август, король Польши и великий князь Литвы, предоставил свою поддержку архиепископу. Брат последнего, герцог Альбрехт Прусский, был вассалом Польши. Ливонский орден запросил мира и согласился заключить военный союз с Литвой против Москвы. Сентябрь 1557 года. Россия в средние века. Грабинский, страница 113. Этот союз был нарушением Русско-Ливонского соглашения 1554 года. В январе 1558 года русские войска вторглись в Ливонию. Русская армия находилась под высшим командованием царя Шаха Али из Касимова. Его помощником был дядя царя Ивана IV, князь Михаил Глинский. Среди командиров передовой гвардии были боярин Алексей Данилович Басманов и Даниил Федорович Адашев. Среди командиров арьергарда князь Андрей Михайлович Курбский.